Глава одиннадцатая Буд просматривал отчет главреда по новым проектам на текущий месяц. Дверь в кабинет распахнулась, но не ударилась о стопор, как часто бывало, а замедлила в сантиметре от него. Даже не поднимая головы, Сергей уже знал, кто пожаловал к нему. Манера держать все вокруг себя под контролем и пескливый угодливый голос Валентины в приемной говорили о появлении Кирилла Барховского, друга партнера. Ты всегда появляешься эффектно, как оазис в пустыне, как черный ягуар на трассе Формулы-1, как фараон перед толпой рабов». Нараспев продекламировал Сергей и, крутнувшись в кресле, поднялся, чтобы пожать другу руку. «Откуда столько патетики?» – неспешно проходя внутрь кабинета, усмехнулся Барховский и бросил увесистую черную папку, набрив приставку к столу Бута. Окунись в творчество с и сам запоешь, как соловей. Рассмеялся Буд, и мужчины крепко пожали друг другу руки. — Кирилл Саныч, может, вам кофеёчка? — просунула голову в почти закрывшуюся дверь Валентина. Кирилл пренебрежительно сузил глаза и угрожающе медленно оглянулся. — Разве в приемной Мы не обсудили этот вопрос дважды. Лицо Цапина и растерянно вытянулось. Она взглянула на Бута и, обиженно сжав губы, тихо прикрыла дверь. «Сводишь мою Валентину с ума!» Едва сдерживаясь от смеха, фыркнул Сергей и сел на место. «А у нее есть мозги?» Безразлично сказал тот и отошел к окну. Встав спиной к Буту, Кирилл взглянул на улицу, устало помассировал переносицу и вздохнул. «Какие маленькие у тебя окна!» Сергей понял, что друг не в настроении. Барховский всегда был немногословен, сдержан, будто высечен из камня, но сейчас выглядел раздраженным и уставшим. Бархан, ты что такой хмурый? Влад взял выходной с раннего утра на колесах за рулем ничего не успеваю. У Артемыча аукцион переговоры с Тверью на прямой линии звонки из Питера разрывают. Найди водителя для замены Влада в такие дни. Времени нет на собеседование. Ты знаешь, я лично подбираю весь персонал, особенно тех, с кем нахожусь в непосредственном контакте. Артемыч отзвонился, упал ниже, чем мы согласовывали, но там свои плюшки будут, так что считай, не потеряли. А ты чего явился, раз такой занятой? Снова приехал уговаривать на сделку с Клыщевским? Кивнул Сергей на знакомую черную папку. Нет, это вопрос решенный, усмехнулся Кирилл и встал в полоборота. Заехал перед встречей в банке в квартале отсюда. Сергей скептически прищурился, но не стал уточнять. Партнеры Кирилл и Артем давно убеждали его на подписание контракта с Антоном Хлыщевским, который через свою жену с большими связями в Европе выводил условно-перспективные российские IT-проекты на международный уровень. Но выгода была отсроченной, все идеи только-только осваивались на низшие ступени рынка а ему сейчас было необходимо расширять издательство, оно было его детищем. Однако Кирилл, четверки совладельцев холдинга «Карс Групп», был локомотивом, и никто не знал, как ему удается держать на плаву общий бизнес даже в самые сложные времена. Будучи главой одной из престижных юридических компаний Москвы Юр тезис Тезис», 35-летний Кирилл Барховский славился проницательным бизнесменом и очень грамотным юристом. Дела вел уверенно, профессионально и требовал от партнеров того же. Для чужих он был закрытым, никогда не выставлял свою жизнь на показ. Но друзья знали его немного больше, с юности, поэтому прощали ему распорядительный тон, категоричность, а порой и жесткость и нежелание делиться деталями и выводами при рассмотрении многих вопросов. Кириллу доверяли все партнеры, тот отлично разбирался в людях и практически не ошибался поэтому сам наделил себя правом настаивать на сделках, которые считал выгодными. «Так может, все-таки кофеечку?» — смешливо передразнил Сергей своего секретаря, чтобы немного взбодрить друга. Кирилл проигнорировал попытку и взглянул на часы. «Кому посоветуешь заказать обложку?» «Обложку?» — удивился Бут. «Мой ангел снова творит — улыбнулся Сергей. «Как там твоя капризуля? Кстати, ты жениться не надумал? А то ходят тут слухи». Кирилл покосился на друга с выражением на лице «я идиот». Тот лишь примирительно поднял ладони и попытался сделать серьезное лицо, но так и не смог. Уж очень смешила реакция друга на частую шутку с женитьбой. «Ударилась в сказки», — ровно продолжил Кирилл. «Фэнтези?» — вернулся к делу и Сергей. Что-то в этом роде. Ты знаешь, я в этом не разбираюсь. В первый раз ты работал с Мариной Фетовой. С Фетовой не хочу, — поморщился Кирилл, вспомнив, что та оказалась слишком неравнодушна к нему и даже навязчива. А прямо заявлять женщине, что она ему не пара, — последнее дело. Умные, но серые мышки его не заводили. А с другими он не разговоры разговаривал. Велина больше с рекламой работает. Петр не тот формат. Нужен интересный женский взгляд. «Как там ее?» — Шелкнул пальцами он. «Азиатка твоя!» «Набиулина?» «Да». «Айгуль не работает с фэнтези. Только если готовы идеи нарисовать». «Могу поручить задачу новенькой. У нее с этим отлично. Образы, не притянутые за уши, как реальные». «Кто у тебя новенькая?» С интересом обернулся Кирилл. «Думал, ты давно укомплектовал отдел дизайнеров». «Помнишь Стаса Бровина с его необыкновенными историями? Он мне ее открыл. Очень грамотный специалист. Она тебе понравится». В глазах друга блеснул насмешливый огонек. Сергей тут же предупреждающе покачал пальцами. «Не в этом смысле, бархан. Давай без этих твоих штучек. И так моя птица-секретарь по тебе сохнет». Усохла бедняжка, что силикон из декольте выпирает. — хмыкнул Кирилл и поморщился, будто откусил лимон. Сергей рассмеялся и тут же вспомнил, что надо было уговорить партнера сдать квартиру, принадлежащую холдингу Исаевой, хотя уже принял это решение сам. «Да, и попросить хотел. У нас квартирка простаивает. Не против, если я сдам ее новой сотруднице? Хоть какая-то прибыль?» Кирилл снова посмотрел на часы. Успеет ли пообедать перед встречей? и вернулся к вопросу Бута. «Не против, если она чистоплотный арендатор, и никаких животных, мебель новая». «Животных не будет», — сразу успокоил Сергей. «Ты бы видел ее рабочее место, все как в аптеке, и по полочкам». «Валяй», — махнул ладонью Кирилл. Сергей довольно улыбнулся, что не ошибся с самостоятельным решением и набрал секретаря. «Сейчас позову, пообщаетесь. «Валя, пригласи Исаеву ко мне!» В дверь постучали. Сергей поднялся и всерьез предупредил. «В глаза только не смотри! Входите!» «Что у нее с глазами?» — приподнял брови тот. «Косая?» «Утонешь!» — засмеялся Сергей и вышел из-за стола, когда в кабинет вошла Исаева. «Доброе утро, Ульяна Олеговна! Садитесь!» Кирилл лениво повернулся в сторону двери. В кабинет вошла невысокая молодая женщина в коротком бледно-голубом свитере, темных широких джинсах, брутальных ботинках. Непонятного цвета волосы, то ли шатенка, то ли темно-русая, были небрежно собраны в узел на макушке и заколоты карандашом. Окинув ее беглым взглядом, Кирилл равнодушно отвернулся к Сергею. «Где будто ее откопал?» Видно, что все художники заморашки, что Фетова, что Велина, сомневаясь, что это способно на что-то стоящее. Если начнет пялиться и слюни пускать, пусть тоже катится. Доброе утро, Сергей Павлович!» С мягкой улыбкой поприветствовала Ульяна и посмотрела на висок незнакомца, который так демонстративно отвернулся к директору, даже не поздоровавшись. «Это наш...» Буд протянул руку в направлении мужчины. «Постоянный клиент», — стальным тоном перебил тот, жестким, уверенным движением отодвинул кресло и сел, забрив приставку. «У меня крайне мало времени. Давайте быстро и по делу». «М -м «Да, клиент», — с укором покосился на друга Сергей и с извиняющейся улыбкой представил его Ульяне. «Знакомьтесь, Кирилл Александрович Барховский, Ульяна Олеговна Исаева». Ульяна с деловой готовностью придвинулась к столу, а, заметив короткий, снисходительно оценивающий взгляд мужчины в свою сторону, почувствовала неловкость. Утром она собиралась взять с собой единственные блузы и юбку, чтобы переодеться в офисе, но утюг сгорел в самый неподходящий момент. Пришлось снова надеть джинсы и свитер. Вот он, первый клиент. И сразу видно, не из простых, а мне совершенно нечего надеть. Ничего другого не взяла. Я же не знала, что так быстро найду работу. Подумают, что я какая-то голодранка, ни вкуса, ни фантазии. И как со мной можно работать? Черт бы ее подрал, эту дешевую транспортную компанию! досадовала Ульяна, стараясь принять максимально непринужденную позу в кресле. Пока Буд коротко пояснял, зачем ее пригласил, Ульяна украдкой рассмотрела клиента. Черноволосый, с идеальной стрижкой, губы. Как символов с обложек глянцевых журналов, очерченные, насмешливые, упрямые. Густые широкие брови, жесткие черты лица, холодный почти волчий взгляд, высокий широкоплечий, статный. Но все в нем было слишком. Маникюр, дорогие запонки, часы, костюм не придраться, сидит как в рубашка slim fit, будто новая, накрахмалена и отглажена. Ульяна была уверена, что и рельеф на прессе, как у фотомодели нижнего белья, имеется. «Какой-то журнальный брутал», — мысленно усмехнулась она. «Для кого так старается? И на творческого человека совсем не похож». И в этот самый момент мужчина бросил на нее пронзительно суровый взгляд, будто мысли прочитал. «У вас есть вопросы, Ульяна Олеговна?» От его баритона и легкой картавости у Ульяны побежали мурашки по спине, и она сменила позу, чтобы скрыть сиюминутную дрожь, но прохладно-вежливого взгляда не отвела. «Жанр ясен», — спокойно кивнула она и сплела пальцы в замок на краю стола. «Что у вас есть, чтобы мне начать работу?» «Что нужно?» — Прищурился тот, и серые глаза в обрамлении черных ресниц показались Ульяне еще более холодными, чем вначале. «Лучше всего, если вы пришлете мне текст». Деловито начала она, но ее тут же бесцеремонно перебили. Текста нет. Есть общий план и атмосфера. Этого достаточно. «Любезный какой!» вспомнила Ульяна частую фразочку Маши, но мягко улыбнулась и развела ладони. «Что ж, это тоже немало. Я изучу. И если возникнут вопросы, кому могу их задать?» Мужчина неохотно потянулся к внутреннему карману пиджака, вынул визитку и одним пальцем подвинул ее через весь стол к Ульяне. Руки у него были красивые, ровные чистые ногти, и снова Ульяна внутренне усмехнулась от того, что при всей своей безупречности такие мужчины мало что стоили в жизни. — Пишите исключительно на почту, — категорично предупредил он. — Материалы я скину в течение часа господину Бутту. — А ты еще и высокомерный сноб? — учтиво улыбнулась она. Когда Исаева мельком посмотрела на него, а затем потянулась за визиткой, Кирилл невольно отметил, что за этим спокойствием и вежливостью прячется что-то еще. Но легкомыслия и пустоты, как часто у женщин ее возраста, в глазах точно не было и намёка на интерес к нему тоже. «Сколько ей? Двадцать шесть? Двадцать семь? «Провинциалка, как пить дать», — заключил он. «Но хоть не расплывается в кресле амёбы, может, и сработаемся». «Это ведь она недавно с Валентиной и курьером на входе разбиралась». «Что ж, я жду материал и сразу отпишусь», — сказала Ульяна и вопросительно посмотрела на Бута. «Вы разбираетесь в финансово-договорных документах?» – неожиданно спросил клиент. Ульяна недоуменно сдвинула брови. «Есть опыт работы», – неохотно согласилась она. Но желания рассказывать о прошлом не было. Ульяна не хотела, чтобы на новой работе кто-то знал, что она всю жизнь служила на посылках. Сначала у мужа, потом у Маслова. Нельзя было допустить... Чтобы они судили не по ее способностям здесь и сейчас, а по прошлому опыту, уж слишком много комплексов она привезла с собой. А этот тип, похоже, всех судил по обложке. Ульяна опустила руки на колени и сжала пальцы. Кирилл окинул женщину подозрительным взглядом и отвернулся. Спасибо, Ульяночка. Благодарно кивнул Буд. Она поднялась, коротко улыбнулась директору и вышла из кабинета. Кирилл развернулся в кресле к Сергею и с усмешкой спросил «Откуда это, Ульяночка?» «Выписал, что называется, из провинции», — довольно улыбнулся тот. «Из какой дыры?» «Новороссийск». Кирилл со скукой размял плечи, откатился в кресле к окну и закинул щиколотку на колено. «Уверен, что она справится. Сколько ей вообще? Девчонка совсем!» «Ты мне не доверяешь?» Нарочито обиженно возмутился Сергей. «И, между прочим, она моя ровесница». «Тебе? Доверяю», — усмехнулся тот, не сразу осмыслив последние слова Бута, но потом удивленно вскинул брови. «Твоя ровесница?» «Ну да. Видел, какая?» «Я тоже обалдел. Пялился на нее все собеседование. Пришлось потом извиниться», — усмехнулся Сергей, вспоминая свою реакцию на Исаеву. «Моя Анжела на девять лет меня младше, а выглядит старше нее». «Действительно, выглядела женщина очень молодо. Было что-то в ее медно-карих глазах с необычным разрезом. Но все это терялось на фоне общего впечатления от нескладной внешности». «Ничего удивительного с современной косметологией», — отмахнулся Кирилл. «Образование есть или самоучка?» «У нее все по высшему разряду». — возмущенно засопел Сергей. — Даже опыт в типографском деле. «Ты смотри, как уцепился за нее!» — усмехнулся Кирилл. «Ну да, Сергей свое дело знает. Не зря же выбивал финансирование для открытия своего направления. В какой срок она выполнит работу? Ты лошадей не гони. Дай ей материал. Она проработает эскиз и пообщаетесь. У меня нет на это времени». Я сегодня в Питер на несколько дней. А ты хочешь получить конфетку на пустом месте? Ладно, твой сотрудник, сам с ней разбирайся. Я хочу видеть результат в следующий понедельник. А теперь читай контракт с Хлыщевским. Ну вот, я так и знал. Хлопнул ладонью по столу Сергей и откинулся в кресле. Вопрос решенный. Ты решил за всех. Арбайтен, ты член совета директоров. «Без тебя не подпишем», — категорично сказал Кирилл. Поднялся и с хитрой улыбкой пододвинул папку Буту.